Август 14. Река жизни течет в океан беспредельности. Беспредельность, сущая вечно, принимает ее в лоно свое. Живем в беспредельности вечности. Вечно сущая жизнь уявляется во временности форм своего выражения, и временное становится выражением вечного. Осознать уявление вечного во временном, будет победою Духа над ним приходящим и постижением тайны себя самого, ибо Дух вечен. Процесс осознания вечного будет процессом накапливания элементов бессмертия в микрокосме человека. В каждом явлении жизни можно найти эти элементы неприходящего, ибо все существующее не имеет ни конца, ни начала но связано с окружающим миром цепью непрерывной преемственности. И даже великие понятия времени и пространства не имеют ни верха, ни низа, ни конца, ни начала. Они не имеют пределов, ибо сама беспредельность урожается в них. Так, содержая бесконечный поток жизни в ее временных формах, Вечных постоянством своей смены можно ощутить дыхание вечности во всем, что в ней существует. Эта жизнь временного беспредельности подчинена великим космическим законам, которые являются незыблемой основой проявленного мира. Изучение этих законов есть соприкосновение с вечностью. Постижение будет выходом сознания на космический простор а применение их в жизни ознаменует собою утверждение элементов бессмертия в духе. Мыслить космически может лишь тот, кто в духе поднялся над жизнью, над личную жизнью своей и малым ограниченным миром личного отношения к миру. Личное временно по самой своей сущности и обречено малым кругом своего проявления. Расширяя пределы этого круга до границ беспредельности, и, переходя их и вступая в орбиту ее, протягивает человек нить жизни за пределы краткого земного воплощения и тем утверждает право на бессмертие. Что утвердит дух на земле, стима прибудет пребудет в надземном. И чтобы он не накопил, то и возьмет с собой в путь дальний. Но простое размышление покажет, что даже тело свое оставляет человек на земле, не говоря уже о вещах, значит, брать с собою можно лишь продукты сознания, то есть мысли и чувства, и то, что составляет психический мир человека. Не следует четко подумать о том, что же из этого мира будет полезным в надземном, а что совершенно ненужным. Если взятое злое или злое, оно и останется с взявшим, отягощая его и омрачая. Если добро и от света будет светлее ему. Если отрицание жизни незримым истинно уподобит себя отрицатель недвижному камню и стука на подобному, ибо каждая мысль становится там окружением человека, и мысли его создают тот мир, в котором он живет. Так каждый пожинает плоды своих мыслей, то есть, вступая с ними в сочетание, творит условия своего существования». В этом мире ином, где все создается мыслью, где все движется мыслью и где царствует мысль безраздельно.